Глава 11. С первых же минут начались выступления представителей конструкторских бюро. Перед официальными лицами были представлены макеты вертолетов, плакаты со схемами и даже транслировались записи полетов. Становилось все жарче. Самые крупные функционеры начинали потеть больше всех, но главные действующие лица оставались свежими и старались как можно больше услышать информации. На большом экране закончилась очередная видеозапись с камеры, закрепленной на К-50. Как раз на пленке был запечатлен момент маневрирования среди вершин хребта Джибель Ансари. Просматривая эти съемки, невольно пришлось вспомнить эти боевые вылеты. Даже слегка во рту пересохло. «Впечатляет! Красивый полет! Хорошая картинка! Но я увидел достаточно! А вы, товарищ генерал?» – обратился к начальнику управления армейской авиации Чубов. «Да, прошлый доклад о работе К-50 в Сирии у меня уже есть», — ответил генерал. В кабинете включился свет, а экран проектора погас. Помощники быстро свернули белое полотно экрана, пока участники совещания собирались с мыслями, перекладывая бумаги. «Иван Ивановича не будет? Он ведь сам был инициатором этого совещания», — спросил Чубов у начальника армейской авиации. «Состояние здоровья маршала оставляет желать лучшего. Нам с вами нужно будет решить вопрос о принятии на вооружение сразу двух вертолетов», ответил генерал-лейтенант. Чубов надул губы и кивнул сидящему рядом с ним человеку. «По поводу двух вертолетов. К сожалению, программа вооружения утверждена. Вам сейчас ее представят». Слово взял заместитель товарища Чубова. Он встал и зачитал подобие выдержки из документа. Еще в мае прошлого года по результатам напряженной работы начальника вооружения Министерства обороны Советского Союза совместно со специалистами Генерального штаба, видов и родов войск, оборонной промышленности и Госпланы СССР были разработаны, согласованы и утверждены постановлением Совета Министров основные направления развития вооружений и военной техники. А в сентябре 1984 года другим постановлением впервые одобрены на высоком уровне программы вооружения на 1980. 1886-1995 годы, и в этой программе есть вот такой раздел. Заместитель Чубова положил перед начальником армейской авиации лист. «Это контрольные цифры расходов на оборону. Вы хотите сказать, что здесь нет средств на разработку и выпуск двух вертолетов, так?» Чубов и его заместитель молча кивнули. «Ситуация, конечно, интересная. Оказывается, никто не задумывался о постройке даже Ми-28 в прошлом году, а теперь решают, кого выкинуть. Что-то это мне напоминает. Неужели вот так начинались изменения в советском строе?» «С одной стороны, одноместный К-50 будет сложен для простого летчика. Он только-только прошел боевое крещение», — предположил один из присутствующих генералов. «С другой, некоторые преимущества Камовский проект имеет перед вертолетом Ми-28. Они друг друга дополняют», — заявил начальник армейской авиации. Чубов в это время был слишком спокоен, точнее, расслаблен. Он сидел в развалочку в расстегнутом пиджаке, излучая важность своей персоны, как будто все вокруг холопы. Пару раз мы с ним столкнулись взглядами, и он в этот момент только слегка ухмыльнулся. Генеральные конструкторы Камова и Миля слушали каждое слово очень внимательно. С этого момента начались споры, затем взаимные обвинения, потом кто-то чуть не перешел на повышенный тон. В общем, нормальный рабочий процесс. «Итак, мы здесь для того, чтобы определить, кто лучше. Программа вооружения не мной была подписана», — развел руками Чубов. Тут начальник армейской авиации снял очки для чтения и нагнулся к Егору Алексеевичу. Все указано в докладах наших летчиков из Владимирской и Торска. Проект распоряжения о принятии на вооружение К-50 и выпуске новой партии Ми-28 уже тут уже Чубов нагнулся и перебил генерала. «Товарищ генерал Семен Валерьевич, вы не понимаете, что ваши м, желания ведут к растрате большого количества средств. Вы живете еще м, теми понятиями, когда мы были военным лагерем. Помимо вашей армейской авиации есть еще и другие проекты, которые наше ведомство должно притворить в жизнь». «Чтобы так разговаривать с генералом, нужно иметь наглость выше крыши и, так сказать, крышу очень серьезную». Ведет себя товарищ Чубов слишком вызывающе. «Либо мы с вами ведем диалог, либо решения будут приниматься не здесь. Этот доклад в любом случае уйдет наверх и ляжет на стол заместителю министра обороны по вооружению, затем и председателю совета министров», — ответил ему генерал-лейтенант. На это серьезное высказывание Чубов ответил спокойно. «Уж поверьте, я председателю совета министров докажу обратное. Два вертолета мы не потянем». «Суровый парень этот Егор Алексеевич. Буквально на корню начинает рубить перспективные проекты». Представители Министерства обороны и ВВС задумались. Тут ко мне повернулся один из полковников и кивнул. Похоже, что настал момент выступить мне. «Вы, Егор Алексеевич, основываете свое решение на цифрах в бухгалтерии, а мы исходим из реальной необходимости данных вертолетов». У нас есть экспертное мнение человека, который освоил и Ми-28, и К-50, и даже имел опыт боевого применения в Сирии. Выслушаем, — предложил один из генералов из Министерства обороны. Чубов промедлил с ответом. В этот момент дверь в зал совещания открылась, и вошел самый настоящий маршал. И я уже встречался с этим человеком однажды. «Всем доброго дня! Задержали дела, сказал маршал, заместитель главкома ВВС. Это был тот самый Иван Иванович Рогов. Он все так же выглядит, как добрый дедушка, только ходит уже не так быстро. Левая рука слегка вздрагивала, а сам он тяжело дышал. С ним мы пересекались в 1980 году в Афганистане. Его зять по фамилии Баев... Не самый лучший человек, кстати. Тогда он в Афган прибыл, чтобы вызвали дятя, в чем активно был задействован и я. Рогов подошел к свободному стулу во главе стола и медленно сел. «Уж что, а Рогову и правда надо лучше здоровьем заниматься. Видно, что дедушке уже тяжело». «Естественно, что я так и остался сидеть на ближайшие несколько минут, пока маршала вводили в курс дела». «Как ваше здоровье, Иван Иванович?» — поинтересовался Чубов. «Не дождешься, Егор Алексеевич», — буркнул Рогов, не отрываясь от чтения документов. «Значит, говорите, что деньги не заложены на два вертолета. Это поправимо». Чубов хотел было что-то сказать, но маршал его остановил. «Да-да, Егор Алексеевич. Мы с товарищем Русовым и министром обороны обсудим, так что не переживай. В этом я помогу. Но ты прав. Экономика – важный аспект обороны. Надо знать, нужен ли нам такой дуэт или нет». «Как раз сейчас мы готовы заслушать доклад летчика, который имел опыт эксплуатации этих двух вертолетов», — напомнил начальник армейской авиации обо мне Рокову. «О, прекрасно, слушаем», — снял Иван Иванович очки для чтения и сложил руки на груди. «А да, давайте, мне тоже будет интересно послушать», — проявил интерес Чубов. Ко мне повернулся начальник армейской авиации и сказал, чтобы я поднялся. Только я стал в мою сторону обратились взгляды этих важных и заслуженных людей. И от некоторых напрямую зависит судьба двух прекрасных винтокрылых машин. «Майор Клюковкин Александр Александрович, заместитель командира вертолетной эскадрильи». «Э, «Заместитель какой эскадрильи?» — Сощурился Рогов и быстро стал надевать очки. «Вертолетный, товарищ маршал». «Иван Иванович настроил зрение, пытаясь вспомнить меня». Трази, ежики зеленые, а я-то думаю, лицо знакомое. Как дела, вертолетный ас? Спросил у меня Рогов. Помнит, старик, его поколение победителей еще порох в пороховницах имеет. Все хорошо, товарищ маршал, а у вас? Не постеснялся спросить я. Начальник армейской авиации прокашлялся. Чего тут стесняться? Старику приятно будет. «Нормально, сынок, все нормально. Ну, давай, докладывай, майор». «Мне поставлена задача доложить об опыте боевого применения вертолетов Ми-28 и К-50». «Насколько большой у вас опыт эксплуатации этих машин?» — спросил у меня один из представителей Министерства обороны. «В совокупности более трехсот часов задокументированного налета на Ми-28 и К-50». Среди собравшихся начались шептания... Многие из представителей конструкторских бюро мою фамилию знали не понаслышке. За время службы в Торске мы часто работали над разными тематиками войсковых испытаний. «Это большие цифры. И вы же участвовали в работе экспериментальных гроб в Сирии, верно?» — спросил у меня маршал Рогов. «Именно так. Майора можно назвать компетентным человеком в вопросе двух вертолетов», — дополнил один из генералов. «Так какие ваши предложения, майор?» — спросил у меня Иван Иванович. «Как это ни странно, нам нужны два вертолета», — сказал я, и представители Минавиапрома зашептались между собой. «И совсем не странно», — улыбнулся Чубов. Я рассказал о преимуществах Ми-28 над К-50, затем перешел к обратному сравнению и выдал все недостатки. По каждому из вертолетов нашлись сомневающиеся, но никто меня не перебивал. Мое мнение, что каждый из этих двух вертолетов обладает своими особенностями, которые необходимо оптимизировать для решения определенных задач. Ми-28 машина поля боя, подобие танка, БМП или другой бронетехники, которая должна решать задачи огневого поражения противника на переднем крае. В 70% случаях эти задачи решаются днем и в простых условиях Но вы имеете опыт применения Ми-28 ночью, разве не так? спросил у меня начальник управления армейской авиацией. Да, и лишь благодаря удачно выбранному маршруту мы не разбились. Влияние очков ночного видения было весьма пагубным, пока вертолет не адаптирован полностью для ведения боевых действий ночью. «А К-50?» — спросил уже другой генерал. «Мы летали ночью и в Сирии, и в Торске. Таких проблем не возникло. К тому же лучшая маневренность помогает при полетах в горах, плюс электронная начинка К-50 более насыщена. К тому же на Ми-28 только четыре точки подвески, а на К-50 есть возможность задействовать все шесть». Да и ракеты «Вихрь» работают с большей дальностью, чем управляемые ракеты ми 28 Поэтому этот вертолет стоило бы предназначить для решения специальных задач в сложных метеоусловиях, правда, в двухместной модификации. Особенно внимательно слушали представители конструкторских бюро. Все плюсы и минусы своих машин не знали, поэтому приняли все спокойно. «Давайте подытожим. Вы говорите, что эти два вертолета по своим характеристикам друг другу практически не уступают. Затем говорите о необходимости двухместного к — начал рассуждать Чубов. «Егор Алексеевич, нами уже разработан такой вертолет, так что много времени на первый образец не потребуется», — быстро добавил один из конструкторов Камова. «Это прекрасно, но Клюковкин говорит, что если и есть разница, то в современной войне она несущественна, так?» переспросил меня маршал Рогов. «Да, два вертолета друг друга дополняют». Тут слово вновь взял Чубов. «Тогда все понятно. Вот экспертное мнение человека. Если нет разницы, зачем нам выпускать два ударных вертолета?» Судя по всему, с этими, так сказать, эффективными менеджерами вроде Чубова надо говорить по-другому. Надавить не получится, на жалость тоже не стоит надеяться, да и Рогов пока не полностью готов поддержать идею с двумя вертолетами. Придется Чубову подкинуть более денежную идею, чтобы он не путал маршала. «Разница есть, Егор Алексеевич, вы упускаете возможность выгоды, поправил я Чубова». Тут уже напряглись и генералы, и все конструкторы. Да и сам министр авиационной промышленности не скрыл удивления. Наверное, слово «выгода» его заинтересовало. «О как, Егор Алексеевич! Так, майор, что там за выгода?» — спросил маршал. «Все знают, что вертолеты соосной схемы лучше адаптированы для полетов над морем». На базе двухместного к 50 можно сделать корабельную модификацию со складывающимися лопастями и крылом. Думаю, такие идеи есть у КБ Камова». «Подтверждаю, есть, товарищ маршал», — объявил генеральный конструктор КБ. Ну, идеи это хорошо, но нам зачем, по сути, сухопутный вертолет на корабле?» — развел руками Рогов. Вам маршал, не промах, действительно. Советскому Союзу, может, и не сильно нужны». «Речь идет об экспорте, товарищ маршал. Например, Индия и Египет имеют большие десантные корабли и планы на закупку вертолета носцев. Насколько я знаю, с Египтом началось постепенное сближение после разрыва отношений. Также наши вертолеты показали себя с отличной стороны в Сирии, так что на них можно найти покупателей, а это доходы государства. К тому же нет в мире больше вертолетов с катапультным креслом, работающим, между прочим», — ответил я. При словах о возможной продажи Чубов что-то себе отметил в тетради. «Ага, заинтересовался, Егор Алексеевич». «Не ты ли сам недавно проверил это кресло?» — улыбнулся Рогов. «Так точно! И спасибо конструкторам за это! Вертолет действительно спас мне жизнь!» Маршал кивнул и посмотрел на Чубова. «Иван Иванович, мне идея майора понравилась. Думаю, мы продолжим работать над двухместной модификацией», — кивнул Егор Алексеевич. Маршал встал со своего места и направился в мою сторону. «Ну, на то мы порешили. К-50 считаем пройденным этапом на пути к новому К-50. А тебе, майор, я желаю удачи», — подошел ко мне Рогов и пожал руку. «Спасибо, товарищ маршал». После столь большого события я направился в парк «Сокольники». Конечно же, не гулять, а проходить в очередное ВЛК. Оно положено всем, кто испытал на себе прелести покидания воздушного судна с помощью катапультного кресла. Однако при заселении в Центральный авиационный госпиталь возникли проблемы. Причем сразу в приемном отделении. Оказывается, меня и не ждали, хоть я и приперся по направлению из самой Сирии. Причина банальная. Нет мест». Поэтому пришлось мне ехать к основному месту службы в Торск с ответным письмом. Но мне обещали принять меня на ВЛК в течение месяца, как только освободятся места. Не сказать, что я расстроился, но осадочек остался. Особенно он остался после того, как я узнал, что Антонина Белецкая проходила лечение в другом госпитале. Приехав в Торск, я направился к себе домой». Город был весь в золоте пожелтевшей листвы, на реке еще можно увидеть уток, а рыбаки уже не так плотно уселяли берега в надежде поймать какого-нибудь карасика. Как обычно, у подъезда моего дома собрался местный бамонт за обсуждением последних новостей. — Санька, Вай! ну ты как, хорошо, загорел, смотрю, — улыбнулся мой сосед по подъезду Фархадович, делая очередной ход шашкой. «Да как на курорт съездил? А вы все покоряете вершины большого спорта?» Фархадович подмигнул и достал из внутреннего кармана бутылку кефира. Ну, без кефира, само собой. Эй, Саня, тяжело идет тренировочный процесс. Форму потеряли. Меня он тут, собака, укусила. Так я думал, пить совсем брошу». «Ну, хорошо же все закончилось», — уточнил Фархадович его оппонент. «Да, все успешно прошло. Пить не бросил». Но с этими колдериками не соскучишься. В квартире у меня был относительный порядок. Требовалось слегка протереть все поверхности, и можно отдыхать. В тишине убираться было скучно, так что я включил телевизор. Сразу же попал на выпуск новостей. Этот радостный день рабочие и встречают вместе. «Открытие сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали еще одна веха в истории нашей Родины», передавало сообщение диктор. На кадрах репортажа показывали радостных рабочих, обнимающихся прямо на железнодорожных путях. Действительно, строительство такой магистрали – огромный трудовой подвиг. Диктор вскоре перешла рассказывать об указах Президиума Верховного Совета награждений работников БАМа. «Я уже уборку закончил и решил привести в порядок форму». Открыв шкаф, вытащил парадную форму, чтобы повесить очередную награду. Смотрю на свой китель, и как-то пусто на душе. Вроде и грудь вся в наградах, а чего-то не хватает. Я закрепил второй орден Красного Знамени и повесил форму обратно. Случайно задел локтем папку с моими документами, которая упала на пол. Тут и свидетельство о рождении, и справка о смерти его мамы. Я поднял папку и положил в нее выпавшие документы. Была тут и фотография. Молодой Клюковкин рядом с каким-то зданием и множеством детей. Одеты все скромно, но улыбки на лицах искренние. Почему-то память мне не рисует образы, где сделаны фото, но на душе как кошки скребут. В этот момент зазвонил мой проводной телефон. «Да, слушаю», — поднял я трубку. — Зомполиту аппарата, как дела? — поздоровался со мной начальник политодела нашего полка. — Без замечаний, жив и здоров, хотя ВЛК так и не прошел еще. — Пройдешь. Я много времени не отниму, но у меня уже слишком давно приходят запросы по этому вопросу. А ты теперь парень видный, заслуженный, так что можешь прийти и все рассказать воспитанникам. Пока я не особо понимал, куда клонит начальник политодела. «Я как бы в отпуске, но если дело касается детей, то помочь готов». «Вот ты хорошо. В ближайшие дни нужно, чтобы ты сходил к себе и пообщался с воспитателями». «Куда к себе? В детский садик?» — удивился я. «Сан Саныч, я говорю про детский дом, где ты вырос».